Париж, воскресенье, 22 августа, 8 часов. Каким красивым и удобным кажется мне мой рабочий кабинет. Прочитала все еженедельные иллюстрированные журналы и другие брошюры. Теперь все по-прежнему, как будто бы я не уезжала. Два часа по полудни. Утешаюсь мыслью, что мои огорчения по своим размерам равняются огорчениям, всех других художников. Ведь мне же не приходится выносить бедность и тиранию родителей, а на это всегда ведь жалуются художники. Выйти из моего положения я могу не талантом, а созданием чего-нибудь гениального. Но такие создания и у гениев являются не через три года учения, особенно теперь, когда столько талантов. У меня хорошие намерения. И вдруг я сделаю, Такие глупости, как во сне. Я презираю себя и ненавижу, как презираю и ненавижу всех других, в том числе и моих. Вот так семейка. Подумайте, тетя употребляет сотни маленьких хитростей, чтобы усадить меня в вагоне с той стороны, где окно не открывается. Я согласилась, не желая бороться, но с условием, что другое окно будет открыто но только что я задремала, как она уже закрыла его. Я проснулась и сказала, что выбью стекла каблуками, но в это время мы уже приехали. А здесь за завтраком страдальческие взгляды, драматически сдвинутые брови — все из-за того, что я не ем. Очевидно, эти люди меня любят, но мне кажется, однако, что следовало бы лучше понимать, если любишь. Искреннее негодование делает человека красноречивым. Мужчина, негодующий или воображающий, что он негодует на толпу, входит на трибуну и составляет себе известность. Женщина не имеет в своем распоряжении никакой трибуны. Кроме того, ее осаждают отец, свекор, мать, свекровь. Все тому подобные, которые изводят ее целый день. Она негодует, она красноречива перед своим ночным столиком. В результате — нуль. И потом мама всегда говорит о Боге. Если Бог захочет, с Божьей помощью. Бога призывают так часто только для того, чтобы избавиться от разных мелких обязанностей. Это не вера, даже не набожность. Это какая-то мания, слабость. Подлость ленивых, неспособных, беспечных? Что может быть грубее, как прикрывать все свои слабости именем Бога? Это грубо. Это даже более чем преступно, если действительно веришь в Бога. Если чему-либо суждено быть, то это будет, говорит она, чтобы избежать труда двинуться с места и упреков совести. Если бы все было предрешено. Бог был бы что-то вроде конституционного президента, а наши желания, пороки, добродетели были бы синих курами. Я наняла сад в пасси, чтобы делать этюда на воздухе. Я начала сырмы, прислуга башкирцевых, которую делаю ногою, стоящую под деревом, в натуральную величину. Пока еще довольно тепло, но надо торопиться. Вот так проходит жизнь. Но я люблю и это. Не знаю почему, у меня явилась какая-то боязнь чего-то. Мне кажется, что со мной случится что-нибудь неприятное, что-нибудь наконец запершить одна. Предавшись работе, я буду считать себя застрахованной. Но люди так скверны, так злы что станут искать вас в вашем углу, чтобы делать вам неприятности.